«Миссис Лонерган? Кто вы? Детектив Ник Рис, отдел по расследованию убийств. Это детектив Браун». Рита растерянно огляделась. «А где тело вашего мужа увезли? Мне ужасно жаль. Понимаю, сейчас не время, но я хотел бы задать вам несколько вопросов». Женщина с неподдельным страхом уставилась на него. «Такого Рис не ожидал. Чего она боится?»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 Благодарю, мистер Бейкер. Дадите знать, если получите новые сведения. Вы будете первым, заверил Рис. На следующее утро Дейна Эвенс появилась в кабинете Тома Хокинса. Я попробую сделать репортаж о гибели Френка и хотел бы увидеться с его вдовой. Неплохая мысль. Сейчас дам тебе съёмочную группу. Днём Дейна с операторами приехали к дому Френка. Они поднялись наверх, и девушка с тяжёлым сердцем нажала на кнопку звонка. Само по себе достаточно мерзко показывать на экране жертвы ужасных преступлений, но куда хуже допрашивать убитых горем родных. Дверь открыла Рита Лоннерган. "Что вам угодно?" "Простите, что беспокоим вас, миссис Лоннерган. Я Дейна Эвенс, Вашингтон Трибьюн. Мы бы хотели узнать ваше отношение Рита на мгновение оцепенела, но тут же дико вскрикнула убийцей: "Подлые твари!" Повернувшись, она метнулась вглубь квартиры. Ошаломлённая Дэйна, попросив операторов подождать, зашла следом и обнаружила Риту в ванной. "Мессис Лонерган, убирайтесь! Это вы убили моего мужа!" "О чём вы?" смущённо пробормотала Дэйна. "Ваши люди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 Дай на подошла к ней и обняла за плеч. Какой ужас. Он ничего больше не упоминал? Нет. Сказал, что должен уехать и отвёз меня на вокзал. Собирался собирался найти какого-то портье, где служит этот портье? В Монро Армс. Не пойму, что вам тут нужно, мисс Эванс, протестовал Джеррими Робинсон. Лонерган обещал, что если я соглашусь сотрудничать, ваша газета не станет чернить отель. Мистер Робинсон, Фрэнк мертв. Мне нужна кое-какая информация. Но я ничего не знаю. О чем вы беседовали с мистером Лонерганом? Джереми вздохнул. Он пришел, чтобы узнать адрес портье отеля Карла Гормана. Я согласился. Мистер Лонерган поехал домой к Горману?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 но тут же вскочил как ужаленный. "Матерь Божья", охнул он. "Я немедленно иду к капитану Миллеру". Дочитав распечатку до конца, Миллер с ужасом воззрился на детектива Риза. "Я в жизни ничего подобного не видел". "Не вы один", пожал плечами Риз. "И что чёрт возьми нам делать со всем этим?" "Думаю", протянул капитан, "нужно немедленно отправить это генеральному прокурору".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 Готова дать показания в суде, что Оливер Рассел убеждал её принять наркотик, известный под названием жидкий экстази. Когда мистер Рассел добивался поста губернатора Кентукки, Лайза Бернетт, секретарь суда, работавшая в здании законодательного собрания штата, угрожала подать на него в суд за сексуальные домогательства. Рассел сказал одному из коллег, что собирается уладить дело миром.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 проверить отпечатки пальцев на письме. Большая часть послания была стерта, но эксперты ФБР с помощью инфроскопа смогли его прочитать. Как оказалось, отпечатки на бумаге принадлежали Карлу Гормону в портье отеля «Монро Армс», вероятно, единственному человеку, кто мог опознать лицо, снявшее номер, где была убита девушка. Гормон прятался в Ричмонде, в летнем домике, Но это ему не помогло. Когда я приехал на озеро, Гормон был уже мертв, как утверждалось в результате несчастного случая. Во всех этих преступлениях отчетливо просматривается определенная связь, исключающая простое совпадение. Я собираюсь вести расследование и дальше, но, откровенно говоря, боюсь за свою жизнь. Поэтому и записал все, что удалось узнать,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 Ну что ж нам теперь делать? Развёл руками судья Грейвс. Не можете же вы запросто явиться к президенту и спросить не он ли он убил всех этих людей? Хороший вопрос. Что с ним делать? Подвернуть импичменту, арестовать, бросить в тюрьму? Прежде чем действовать, предложила Гатлин. Предлагаю передать рукопись президенту и дать ему возможность оправдаться. Остальные дружно согласились. Ну, а пока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 Дебора, только сейчас разглядев его лицо, женщина ошамлённо пролепетала: э, ну да, да, конечно. Простите, что врываюсь, мистер президент, но мистер Тейгер говорит, что ему необходимо срочно переговорить с вами. Спасибо. Через 5 минут, сообщила она Тейгеру, кладя трубку. Ровно 5 минут спустя Питр остался наедине с президентом Рассовым. Что опять стряслось, Питер? Видите ли, генеральный прокурор и шеф ФБР считают, что вы замешаны в шести убийствах. Питер, у меня нет времени для шуток. Рассеянно улыбнул Соливер. Какие тут шутки? Они думают, что именно вы убили Хлою и Хьюстон и Что? Побледнел Оливер. Понимаю это безумие, насколько мне известно, прямых улик у них нет. Вы, конечно, сумеете легко доказать, что в ночь убийства девушки были в другом месте. Оливер молчал. Питер выжидающе уставился на президента. "Оливер, вы ведь можете всё объяснить, верно?" Рассел содрогнувшись глотнул. "Нет, не могу." "Ну как же?" Питер с трудом выговорил Оливер. "Мне нужно побыть одному." Дейгер немедленно бросился к сенатору Дэвису. "Что на этот раз, Питер? Это, это насчёт президента?" "Ну, генеральный прокурор и шеф ФБР обвиняют его в убийствах." Дэвис устало потёр лоб. "О чём ты толкуешь, чёрт возьми? Они убеждены, что Оливер совершил несколько убийств. Я всё узнал от осведомителя из ФБР." И Питер уже спокойнее стал подробно рассказывать о уликах, собранных покойным Лонерганом. Безмозглой сукин сын, процадил сенатор, едва тот замолчал. Мудак, чёрттов, понимаешь, что это значит? Конечно, сэр. Оливер, да хрен с ним с Оливером. Я годы потратил на то, чтобы сделать из него президента. Есть у меня хватило ума вляпаться в это дерьмо? Чёрт с ним.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 Нет. Что случилось с твоей памятью, сынок? улыбнулся девис. Мы провели вечер вместе. Поужинали, поболтали. Что? смущённо пробормотал Оливер. Ты верно расслышал. Я твоё алиби. Никто не усомнится в моём слове, никто. Я спасу тебя, Оливер. И что хотите взамен тот? Тяжело вздохнул Рассел. Начнём с мирной конференции по Ближнему Востоку. Ты немедленно отменишь её, а потом потолкуем. У меня широкие планы, и я не позволю тебе или кому-нибудь другому их испортить. Мирная конференция состоится, упрямо возразил Оливер. Глаза сенатора хищно сузились. Я не ослышался?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 Гэтлин плотно прикрыла за ним дверь и шагнула к столу. "Мистер президент, всё это крайне неприятно, но надеюсь, вы поймёте. Нам придётся задать вам несколько вопросов. Мне уже доложили, почему вы здесь", невозмутимо заметил Оливер. "И естественно, я не имею никакого отношения к этим преступлениям". "Счастливо слышать это, мистер президент", вмешался Скотт Брендон.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 Молчание. Мистер президент. Извините, не могу. Но вы, конечно, помните, где находились и что делали? Тишина. Мистер президент. Я я должен подумать и просил бы вас вернуться позже. Когда именно настаивал Бергстрём? 8. Дождавшись, пока они уйдут, Оливер поднялся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 Как он мог свалять такого дурака, поставить не на того, кого следовало бы? Теперь этот дебил пытается уничтожить дело всей его жизни. Но ничего, он покажет детьку, что случается с теми, кто пробует перейти ему дорогу. Но кто мог подумать, что этот подкоблучник вдруг словно взбесится? Наконец сенатор, немного успокоившись, уселся и набрал номер. Мистер Стюарт. Вы просили позвонить, когда у меня найдётся, что предложить вам. Да, сенатор. Позвольте сначала объяснить, что мне нужно. Полную поддержку требюн, участие в кампании в имя о новому кандидату, хвалебные статьи, ну, словом, полный набор. А что получу я в обмен на это? Президент Соединённых Штатов, генеральный прокурор только что выписала ордер на его арест.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 Я только что говорила с сенатором Дэвиссом. Председатель Верховного суда, шеф полиции, директор ФБР и генеральный прокурор сейчас находятся в овальном кабинете с ордером на арест Рассела. Против него гора улик, мэт и алиби отсутствует. Чёрт возьми, это сенсация века. Мы не имеем права это печатать. О чём вы удивилась Leslie?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 «Рад услужить вам, мисс Стюарт!» Золтер вынул из кармана маленький Эмми Феррис, сборник астрологических таблиц, и начал сосредоточенно сверяться с ними. Внезапно он поднял голову и удивленно посмотрел на Лесли. «Что там?» «Я...» «Кажется, вот-вот должно случиться невероятное происшествие. Вот взгляните!» Он показал ей таблицы. «Видите?» Марс перемещается в сферу Плутона на 3 дня, что даёт возможность переходить к делу, нетерпеливо оборвала Лесли. К делу. Недоуменно заметал Золтер. Ах, да. В ближайшее время должно произойти нечто грандиозное, и вы окажетесь в центре событий. Приобретёте куда большую известность, чем сейчас, мисс Тёрд. Весь мир узнает ваше имя.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 Оглушительная овация, все встают, и под приветственные крики Лесли произносит речь. Мисс Тёрт. Лесли очнулась и увидела смущённое лицо Золтера. Вам угодно ещё что-то? Нет, спасибо, Золтер. Вы свободны. К 7:00 вечера всё было готово. Лесли любовалась броским заголовком. Президенту Расселу предъявлен ордер на арест.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 нерешительно пробормотал Лайл. «Газета принадлежит не ему, а мне!» «В набор немедленно!» «Да, мэм!» Он неохотно потянулся к телефону и набрал номер. «Мы даем материал в печать!» В половине восьмого Барбара Гартлин вместе с остальными готовилась к возвращению в Белый дом. «Дай-то Бог!» — устала, — выговорила Барбара. «Чтобы все обошлось!» Но джентльмены знают, что я на всякий случай выписала ордер на арест президента. В полчаса спустя секретарь Оливера объявила: "К вам посетители, мистер президент". "Просите?" Бледный Оливер молча наблюдал, как представители закона гуськом входят в овальный кабинет. Рядом с ним стояла Жан, крепко сжимая руку мужа. "Вы готовы отвечать на вопросы, мистер президент?"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 где провели почти десять часов с четырех дня до двух ночи. Мне абсолютно ничего не известно ни о гибели Хлои Хьюстон, ни об остальных убийствах. Глава двадцать первая. «Том!» — с порога закричала Дэйна. «Я разнюхала кое-что интересное. В день смерти Лонерган ездил к Карлу Горману, портье Монро Армс, но опоздал. Горман погиб в якобы несчастный случай. Какой-то катер налетел на его лодку. Горман жил с сестрой. Если можешь, пошли к ней съемочную бригаду, чтобы заснять интервью для 10-часового выпуска новостей.